Глава 12. Рыцари Луны. «Отступники страшнее рожденных. Можно предотвратить попадание инфекции в организм, но если сердце уже качает отравленную кровь, пора рыть могилу. То же самое и с государством. Тонкости антимагической политики», отредактированные издания. «Это сложнее, чем я думала», — пыхтела Найвара, склонившись над листом бумаги, полностью погруженная в процесс рисования объемных геометрических фигур, она даже не замечала, что высунула кончик языка. Это придавало ей забавный вид. Но хихикать над Найварой я себе запретила. Она старается. это повод для уважения, а не для смеха. Неплохо. Я из-за плеча Найвары заглянула в ее лист и оценивающе хмыкнула: Но вот здесь, Ты ошиблась в светотени. Посмотри, например, я взяла запасной карандаш и обратным его концом, как указкой, привлекла внимание на к яблоку, что стояло неподалеку от зажженной свечи. Если источник света здесь я обвела область, ближайшую к огоньку, то тень мы видим тут. А затем опустила карандаш чуть вбок и вниз. Ты правильно рисуешь блик? Но вот темный участок уполз. Найвара устало вздохнула и почесала лоб тыльной стороной ладони. Кончики некоторых ее пальцев чернели из-за размазанной пыли грифеля. На рукавах тоже виднелись темные пятна. Глядя на это, я слабо улыбнулась. Помню, когда была совсем маленькой, тоже моралась после каждой работы с красками или карандашом. Не страшно. Аккуратность и умение правильно поставить руки тоже придут со временем. Поняла. Исправлюсь. По-солдатски отчеканила Найвара и сразу же взяла чистый лист, чтобы вновь углубиться в рисование. Снова начала с нуля. Набросала очертания, прикинула, откуда будет падать свет. Чтобы не мешать, я села за тот же стол, но чуть поодаль. Так, чтобы не закрывать скудный натюрморт, и не заставлять дыханием плясать огонек свечи. Я раскрыла на коленях книгу, которую взяла с полки в коридоре замка, и сделала вид, что читаю. По-настоящему углубиться в текст не выходило, как ни старайся. С нашего разговора с Рафаэлем прошло уже несколько дней. После этого он никак не давал о себе знать, как и не вспоминал обо мне и Валанте Карстру. Мне следовало бы радоваться, но сердце было не на месте. Тревожное предчувствие поселилось в грудной клетке скользким ужом. Хоть как-то меня отвлекало от переживаний только Найвара, которая, как и обещала, стала приходить на занятия по рисованию каждый день в опустевший столовый зал. Если честно, я удивилась, когда она все же явилась на первый урок. Мне почему-то казалось, что она передумает. Однако намерение Найвары учиться оказалось весьма твердым. Она не сбежала после первых неудачных попыток, и что удивило меня еще больше, не стала кривить нос на мои задания. Обычно будущие художники весьма неохотно рисуют один и тот же простой предмет с нескольких ракурсов. Хочется сразу приступить к чему-то более серьезному, красивому, а не уделять часы и дни шарам и кубикам. Но Найвара оказалась послушной и исполнительной ученицей потому и прогресс наш шел быстрее, чем я ожидала. «Если дорисую сегодня это яблоко, то подарю Сыриэль», — пыхтела над натюрмортом Найвара. «Она как раз интересовалась, чем это мы с тобой занимаемся. Ты не сказала сестре, что учишься рисовать?» Не хочу сделать сюрприз». «Что ж, теперь понятно, что значил взгляд Сыриэль, которым девушка одарила меня сегодня, когда мы пересеклись на главной лестнице». Мне сразу показалось, что она смотрит с подозрением и интересом. Теперь я знала это наверняка. Странно, что Сариэль меня не спросила, вслух решила я. Она ивара фыркнула. Думаю, Сари остерегается тебя. С чего бы? Она считает, что ты новая. Как же это слово? А! Фаворитка господина. Бред! Найвара, не отрывая глаз от рисунка, а карандаша от бумаги пожала плечами. Многие теперь так думают. Хотелось бы поспорить, но я не стала и перевела тему нарисования. Найвара снова допустила ошибку в построении, но мы легко ее исправили. И пока она продолжала черкать грифелем по желтоватой бумаге, я вновь углубилась в мысли. Какая из меня фаворитка? По локоть в мыльной воде? в скромном платье прислуги. Еще не так давно со мной даже разговаривать боялись. Игровой вечер исправил ситуацию. Теперь меня избегают заметно меньше, но приходится гадать, почему. То ли Каян оказался прав, и простая забава сделала меня ближе к обитателям Розы, то ли все дело в слухах о нас с Рафаэлем. Какая же глупость все таки Найвара резко вскинула голову одновременно со мной, когда из главного зала донесся какой-то шум. С залом столовую разделял небольшой переход по коридору, поэтому мы отчетливо услышали незнакомые голоса. Кто-то приехал. Найвара встала из-за стола, чтобы направиться к коридору, но я поймала ее за руку. Не ходи, приказала я тихо и приложила палец к губам. Найвара нахмурилась. Серые глаза стали похожи на грозовые тучи. Она неохотно кивнула и отошла назад. Ее взгляд стал внимательнее, когда кто-то из незваных гостей назвал мое имя и спросил, где я. «Это рыцари Луны». Осела на стул я. Вот и все. Рафаэль позвал магов, надзирающих за другими чародеями? Или это обычная проверка от круга Луны? Без разницы, ведь исход будет один. Моё тело, знаки на нем. Прямое доказательство вины. Зачем они пришли? шепотом спросила Найвара. Проверить, как ты устроилась, да? Она хотела подойти, но я остановила ее. Спрячься. Куда? Зачем? оторопела она. Я собрала со стола бумагу и карандаши, всучила их на айварии и потащила к нише, скрытой за гобеленом. Там темно и тесно. Но и Найваре долго торчать в укрытии не придется. Тия! взвизгнула она, заставив меня шикнуть. Уже шепотом она спросила: Что происходит? Я смотрел в ее глаза, наполненные слезами, и сердце щемило от чувства вины. Если кто-то хоть на миг заподозрит, что я могла передать Найваре запретные знания, полученные из той книги, девчонку накажут вместе со мной. Можно сколько угодно убеждать, что мы занимаемся рисованием и только. Но на слово никто не поверит. Нас обеих потащат на допрос к жрецам великого судьи. Найвара, конечно, докажет свою невиновность, но настрадается перед этим и напугается на всю жизнь вперед. «Не высовывайся», — попросила я, подталкивая Найвару за гобелен. Я видела недоумение в ее глазах и нарастающее желание взбунтоваться. Ещё немного, и Найвара взорвется возмущенной тирадой. Поэтому я соврала первое, что пришло на ум. Вечера я должна проводить в уединении, чтобы укреплять свои магические силы. Меня накажут, если увидят тебя. Найвара недоверчиво хмурилась лишь секунду, но потом все же кивнула и сама задернула тяжелую ткань. Гобелен идеально спрятал девочку. Ничто не намекало, что в столовом зале есть кто-то, кроме меня. Кроме двух стульев, отодвинутых от стола, за которыми мы сидели. Я рванула туда и успела задвинуть стул наивары, как раз за мгновение до того, как в зал вошлось десяток незнакомцев в серебряных одеяниях. Женщины в платьях, подол которых стелился по полу, а мужчины в костюмах, из-за цвета, напоминающих доспехи. У каждого Пояс с серебряной застежкой в форме месяца, между рогами которого цветная бусина. В зависимости от цвета, по ней можно судить о специализации мага: белая лекарь, черная жрец, синяя языковет, зеленая маг переноса, желтая чтец звезд. Я склонилась перед самыми влиятельными членами ложа круга луны, ее рыцарями как того требовали правила, и разогнула спину, лишь когда мне это позволили сделать. Здравствуйте, я! вперёд выступил мужчина-лекарь. Все остальные выстроились полукругом за его спиной. «Ты знаешь, кто мы?» «Да, Светлейший. Для меня честь — предстать перед рыцарями Луны». Во рту пересохло. «Я говорила то, что требовалось, то, чему меня учили» но больше всего хотелось рассыпаться на пылинки и раствориться в воздухе. В ложу круга луны после десятилетней службы попадают многие маги, которые показывают себя верными и исполнительными, решают не оставаться у господина или не находят себе другого. В ложе чародеи работают на королевство, их основная задача — контроль своей же стихии. К большой цели — Движутся мелкими шагами. Поэтому ложа занимается разбором программы обучения магов, коррекцией их службы и надзора. Словом, бумажная волокита. Лучшие из лучших же становятся рыцарями Луны. Их полномочия куда обширнее. Рыцари Луны — надзиратели за выкупленными магами. Если они узнают о том, что я совершила, то могут провести ритуал усмирения хоть в розе Гаратиса. Они — опора для магов, если те строго следуют правилам. Они же — палачи для тех, кто осмелится вступить за границу дозволенного. «Перейдём сразу к делу», — бегло осмотрев зал, сказала женщина в маске из белого стекла. «Если бы не черная бусина на ее поясе, то именно по маске можно было бы догадаться, что передо мной жрица. А материал, из которого она сделана, подсказывал, что чародейка может говорить с лунным стражем, единственным выжившим из древних богов. Я нашла взглядом среди прибывших рыцарей мужчину в маске. У этого жреца она была безупречно чёрной. Значит, передо мной редкий служитель пустоши. Выходит за мной явились жрецы божеств магии и смерти, и если пустошь вряд ли могла поведать своему слуге о чем то кроме возможной даты моей смерти, то страж представлял серьезную угрозу. вдруг книга Валанты как то связана с магией, а знаки на моем запястье заклинание которое как то отобразится на моем энергетическом поле. жрица приблизилась коснулась моего подбородка, подняв его так, чтобы я смотрела ей в глаза сквозь прорези светлой маски. Я даже не успела понять, какого цвета у нее радужки, потому что чернота зрачка разлилась по глазам чародейки. Равновесие. Слово повисло в воздухе, пока жрицу колотил приступ дрожи. Меня саму слегка передернула от мысли, что сейчас руками этой женщины меня на самом деле касается сам лунный страж. Я с ужасом смотрела в черные глаза, дожидаясь, какой вердикт мне вынесут. «Не нарушено!» Наконец провозгласила жрица и рывком отдернула от моей кожи руку. Ее перестало трясти, и колдунья уже увереннее добавила. Ее магическая энергия стабильна. У меня чуть ноги не подкосились от неожиданности и облегчения. И одновременно с этим запястье обожгло жаром. Я старалась не подавать вида, что что-то не так. Но правда была написана на лице. «Выглядишь удивлённой», — подметила чтица звезд. Седовласая женщина, похожая на сухую изогнутую трость. И не успела я возразить, как предсказательница заковыляла ко мне. Остальные маги расступились перед старухой, безмолвно заняли пространство за ее спиной. «Если хочешь сдать воланты, делай это сейчас», — подумалось мне. Под пристальными взглядами рыцарей я чувствовала себя бабочкой, пришпиленной к доске. Я отвертелась перед стражем, но вряд ли мне будет вести снова и снова. «Однажды правда раскроется, и будет только хуже. Если ты настолько глупа, что готова рискнуть жизнью, дабы ничего не поменялось, то я ничем не могу помочь», проскрежетал в памяти голос Рафаэля, от которого храбрость затухала во мне, как остывающие угли. «Сия, что с тобой?» — спросила девушка-лекарь. Она тоньше остальных чувствовала перемены в чужих телах. В моем прямо сейчас все переворачивалось и кипело. Этот визит — обычная проверка или подстроенная Рафаэлем встреча. Он выдал меня, и теперь десять магов, знающих правду, следят за тем, как я пытаюсь извернуться или все ограничится проверкой уровня моей энергии или, или, или. Я дернула рукав так резко, что когтями случайно поцарапала кожу. Кровь выступила прямо поверх нестираемой надписи. Я вытерла алые капли и шагнула к рыцарям. «Взгляните», — выпалила я. «Эти знаки! Что это такое? Что это за язык?» «Молчи!» Чужой женский голос — прошелестевший в моей голове, прозвучал так неожиданно, что я действительно умолкла. Мне показалось? Нет. Я отчетливо слышала этот приказ, произнесенный голосом, похожим на звонкий удар клинка о клинок. «Те», — взволнованно произнесла лекарка, «тут ничего нет». Меня обдало холодом, когда я поняла, что целительница права. Пока я глупо таращилась на запястье, где ничего, кроме царапин, не было, лекарка вынула из напоясной сумки бутылек с аптекарской колбой и поставила на стол. — Выпей на ночь, — посоветовала она. — Ты утомилась. — Дайте я гляну. — старуха-предсказательница снова пробилась ко мне, локтем оттолкнув целительницу. Она схватила меня за руку быстрее, чем я успела даже подумать об этом. Откуда в дряхлой старухе столько проворства? Чтица звезд поднесла мою руку прямо к носу, поближе к подслеповатым глазам. Мне и самой хотелось сделать то же самое. Днями иноязычные символы не стирались с кожи, но исчезли в миг, когда я все таки решилась проявить храбрость. Моё единственное доказательство, свидетельствующее, что у Валанта есть запрещенная книга, пропало. Конечно, я могла бы попытаться убедить рыцарей, но уже сомневалась, что донос — хорошая идея. Все было против. Особенно мое сердце, которое стучало так, будто ему осталось биться не больше пары минут. Старуха ничего не нашла на моей коже. Задумчиво хмыкнув, Она впилась пальцами мне в подбородок, как это не так давно делала жрица лунного стража. Она не могла прочесть мои мысли или узнать точнее будущее. Предсказание — лишь размытая вероятность, метафоричная картинка, которая постоянно меняется. Чтецы видят будущее через неконкретные образы, которые интерпретируют через собственное восприятие. К тому же редкие видения провидцев сбываются точь-в-точь. Точь, а если и сбываются, то обычно касаются крупных, серьезных событий. В масштабах одного человека никогда нельзя знать что-либо наверняка. Предсказания могут лишь предостерегать или подсказывать. Поэтому я не дрогнула, когда радужки-чтицы заполнили белки. «Безумие», — раскрыжетала она, глядя в мое будущее. «Безумие?» и смерть. Я вырвалась из дряхлых рук так резво, будто это могло помочь ускользнуть от предсказания. Грудь вздымалась от тяжелого дыхания, мысли сплелись в клубок. «Это ведь не приговор, Тия. Успокойся. Старуха могла ошибиться, будущее переменчиво». «Что-то ещё?» еще? ровным тоном спросил маг с зелёной бусиной мага-переноса. «У него была дурацкая оборотка, которая дергалась всякий раз, стоило мужчине открыть рот. «Что-то, о чем нам стоит переживать?» «Не вижу». Не отводя от меня глаз, поделилась чтица. «Может, Торн попробует?» Она обернулась на мужчину средних лет. Как и у старухи, его бусина по цвету напоминала медовое яблоко. Рыцарей было всего десять, пять мужчин и пять женщин по паре от каждой специализации на случай, если у одного что-то не получится. Как, например, сейчас, когда провидица просила помощи у другого чтеца звезд. Маг поймал моё лицо ладонями, сухими, как страницы древних книг, и нырнул в мое сознание. Я снова увидел растекающуюся радужку и напряглась в надежде, что теперь предсказание будет другим. Да, Будущее зыбко и изменчиво, но так хочется верить, что впереди ждет что-то хорошее. «Я ничего не вижу», — покачал головой чтец, отступая. «Всё залито солнцем. Меня слепит», — старуха задумчиво кивала его словам. «Если всмотреться, то заметишь смерть и безумие. Они пляшут в ней рука об руку, тени». Кровь, цепи и холод. Я видел только солнце. Пожал плечами более молодой чтец и вернулся в шеренгу. Краем глаза я заметила, что лекарка смотрит на меня. Я подняла голову и столкнулась с ее сочувственным взглядом. «Возможно, Тардан права?» — вздохнула целительница. «Я тоже чувствую, что в девушке есть что-то неправильное». В ней будто еще одна жизнь. Но это определенно не ребенок. Я бы распознала беременность. Ее разум расколот, — подсказал второй лекарь. Твои эликсиры не помогут, девочке Эрла. Безумие, — повторила старуха. Я была права. Они все говорили и говорили о том, что мой рассудок трещит по швам, а я не верила ушам. Не может быть. Я не сумасшедшая. Не было ни одного симптома, кроме того голоса, что я услышала несколько минут назад. И кроме знаков, что так внезапно испарились с кожи. И что мне делать? Не своим от волнения голосом выдавила я и с надеждой уставилась на рыцарей. Я не хочу сходить с ума. Не хочу умирать. Я ожидала поддержки и помощи, но никак не того, что услышала дальше. «Что нам делать с девушкой?» — подала голос чародейка Переноса. «Совсем юная. Скорее всего, она только-только закрыла свой десятилетний договор, но уже показала себя достаточно покорной, но жестокой, чтобы стать рыцарем. Она не опасна? Нам не стоит ее. Её... «Нет», — отмахнулась старуха. «Девчонка опасна только для себя». «Я тоже так считаю», — кивнул второй чтец. Жрица в стеклянной маске пожала плечами. «Страж просит наблюдать». «Пустошь против», — встрял жрец богини смерти. «Она утверждает, что безумие может быть опасно». «Чем?» «Это чародейка? Переводчица?» — рассмеялся мой коллега, Макс словесности. Не могу представить ситуацию, в которой ее талант может кому-то навредить. Вторая чародейка синей бусиной кивнула, но расслабляться было рано. Она полукровка, — напомнил жрец. Что, если, обезумев, она потеряет контроль над магией? И что дальше? Ну, подумаешь, начнет говорить на нескольких языках одновременно. Несколько рыцарей рассмеялись, но мне было не до веселья. Я едва стояла, ноги тряслись, голова кружилась от волнения. Одной рукой я оперлась на спинку стула, лишь бы найти дополнительную опору. Когда я только поняла, что ко мне пришли надзиратели за магами, то не сомневалась, что распрощаюсь с рассудком этим же вечером. Потом, когда все обошлось, я не верила своему счастью. И теперь снова падать в яму отчаяния, оказалось очень больно». «Голосуем», — предложила старуха. «Поднимите руку, кто за то, чтобы усмирить девочку сегодня». У меня в груди что-то обрывалось каждый раз, когда кто-то из присутствующих голосовал за мое усмирение. Жрец пустоши, оба мага переноса и мужчина-лекарь. Сердце отбивало синяки на легких, пока я в страхе ждала, что кто-то еще поднимет руку. Но всё обошлось. «Решено», — заключила провидица, хлопнув в ладони. «Тия остается в розе Гаратиса. Что будет дальше, решим после нового визита». Кто-то будто обрубил ниточки, что связывали кости в моем теле в единый скелет. Хотелось осесть на пол прямо здесь и разрыдаться от счастья. «Сегодня...» Я не лишусь рассудка. все таки попей это. Лекарка всунула мне в руку пузырек с маслянистым содержимым. Может, станет легче? Я кивнула, а затем меня выставили в коридор. Рыцари остались в столовом зале, а вместо меня туда вошел Каян. Проклятие! Я и забыла, что не единственный маг в этом замке. Мы кивнули друг другу. Каян с улыбкой, будто он поздравлял с первой пройденной проверкой, а я — с пустым выражением лица. Мне не хватало сил, чтобы хотя бы приподнять кончики губ. Едва выйдя в коридор, я привалилась спиной к стене и съехала на пол, усевшись прямо там. Навалилось слишком много мыслей. А еще я не могла уйти, пока в столовой пряталась Найвара. Я обязана вытащить ее из укрытия, когда все кончится. Меня ждет много вопросов. Голос матери не звучит чаще, услышала я из столовой. Он такой же громкий, как и прежде? Ничего не поменялось, заверил Каян, но, конечно, этого было недостаточно. Что ж, сейчас проверим, донесся голос жрицы лунного стража и я, даже не подглядывая, прекрасно знала, что случится дальше. Каяна ощупывали так же, как и меня. Его проверка прошла несколько быстрее. Ему не наобещали смерти или сумасшествия. Рыцари, закончив с Каяном, ушли через портал прямо из столового зала, куда я вернулась на негнущихся ногах. Тиа! что Что-то случилось, Каян отодвинул для меня стул и предложил сесть. Я рухнула на стул и бессильно покачала головой. Не хотела ничего говорить. Но, увы, у меня был свидетель, который не заставил себя ждать. Почему они предсказали тебе смерть? Найвара резво выскочила из-за гобелена, отбросив тот в сторону. Ткань заструилась за ее спиной, едва не сорванная со стены. «Почему они сказали, что ты безумна?» Каян ошалело вытращился на Найвару, присутствие которой стало для него сюрпризом. Он попытался успокоить подлетевшую ко мне Найвару, но та оттолкнула его руки. Те! Она швырнула на стол измятый натюрморт. Края бумаги были порваны на мелкие полоски. «Похоже, не я одна сходила с ума от волнения. Это ведь неправда?» «Ты не умрешь? Я не хотела говорить Каяну. Да и Найвару бы выставила в коридор, если бы знала, что сегодняшний визит рыцарей — обычная проверка, а не конвой. Но теперь они были в курсе и смотрели на меня напополам с жалостью и недоверием. «Погоди», — поднял ладони Каян. «Найвара, поясни, что случилось. Что ты вообще делала в зале?» «Пряталась?» «Очевидно же», — закатила глаза она, и, не дав никому вставить очередной неудобный вопрос, пустилась пересказывать подслушанное. Меня замутило, когда она, ярко жестикулируя, передала Каяну предсказание чтецов. Я прикусила губу и опустила глаза в попытках спрятать истинные чувства. Но правда была написана на лбу. «Тия, ты же знаешь...» что чтецы не могут четко видеть будущее. Если бы судьба открывалась им со всей ясностью, у наших границ бы не стояли драконы рожденные. Не было бы жертв от наводнений, пожаров или нападений грабителей. Не было бы и половины обычных проблем любого государства, вкратчиво уточнил Каян и сел на соседний стул. «Рыцари могут ошибаться». Он взял мои ладони в свои и ласково погладил кожу подушечками больших пальцев. На душе стало нестерпимо больно. Глупое, что если... засела внутри гниющей занозой. А если... на мой счет они не ошиблись? Мой голос дрогнул. Если со мной и правда что-то не так. Найвара нервно ходила из стороны в сторону, маяча за спиной Каяна. Дослушав меня, она остановилась и всплеснула руками. «Зачем ты говоришь так? Неужели нельзя верить в лучшее?» В голосе звенела злость, но я понимала, что это чувство — перерожденный страх. Но вот почему Найвара боится, мне было неясно. Мы совсем недолго знакомы, и еще меньше я ее учу. Я не та, о ком Найваре стоит переживать. Я обязательно буду верить в лучшее, когда немного отойду от... этого. Я неопределенно взмахнула руками. Но пока что мне страшно. Это нормальная реакция. Каян слабо кивнул и крепче сжал мои руки, успокаивая. А вот Найвара вдруг надулась и помрачнела. «Сари говорит, что мы получаем то, что привлекаем своими мыслями». Будешь думать о плохом, и оно обязательно случится. «Хотела бы, чтобы твоя сестра была права», — вздохнула я и уныло покачала головой. «Я бы придумала себе безупречное будущее». Похоже, Найвара ожидала от меня другой реакции, потому что она резко развернулась и выскочила из столовой, да еще и дверью хлопнуть не забыла. Глядя ей вслед, я ощутила еще большую разбитость чем прежде. Если бы Каян не держал мои руки, я бы обязательно уткнулась лицом в ладони, чтобы спрятать исказившие его эмоции, не принимая ее поведение близко к сердцу. Каян наклонился чуть ближе ко мне. Наши руки были все еще соединены, коленки чуть-чуть касались друг друга. А теперь еще немного, и мы прильнем друг другу лбами. «Ты нравишься, Найвари?» она переживает?» Я ничего не ответила. Прикрыла глаза и старалась успокоиться, сосредоточившись на тепле чужих рук, на том, как дыхание Каяна ласкает мои губы. «Не хочу, чтобы предсказания сбылись», — шепнула я. И я. Едва тихо раздалось в ответ. «Ты нужна Найваре. За столько лет в Розе Гаратиса Я впервые вижу, что она действительно счастлива и к чему-то стремится. У нее нет родителей. Сестра занята собой и Рафаэлем, но ты... Я замечательная нянька, — хохотнула я, утапливая смущение в смехе. А все потому, что Каян наконец прижался своим лбом к моему. В столовой было пусто. Огромный зал погрузился в полумрак, который разгонял лишь пара свечных огоньков. Они дрожали от едва уловимого сквозняка, и я дрожала вместе с ними. Ждала, что Каян скажет, что ни одна Найвара переживает за меня. Хотела, чтобы он первый шагнул за стену нейтралитета. Мне так важно получить от него хотя бы капельку искреннего, особенного тепла. Я могла бы его подтолкнуть, но не осмелилась. Пусть все идет своим чередом. Или стоит на месте. Может, второй вариант даже лучше, если чтецы правы. Их слова ничего не значат. Будто прочитал мои мысли Каян. Воспринимай их как предостережение. Мы резко отпрянули друг от друга, выпрямив спины, когда дверь в столовую снова распахнулась. Я ожидала увидеть на пороге Найвару, но неожиданно там была ее взрослая, утонченная копия. «Оу!» Изящной бледной кистью Сериэль прикрыла открытый в удивлении рот. «Я помешала...» Она была развернулась к двери, но Каян вмиг подскочил со стула. «Нет, все в порядке. Сари, ты что-то хотела?» Почему-то меня больно кольнула обида. Не потому ли, что я строила иллюзии, будто наше уединение значило хоть что-то? А Каян даже бровью не повел, когда наш личный момент разбился о визит Он заторопился к двери, будто собирался за руку притащить ее к нашему столу. От этого зрелища мне стало еще тоскливей. Я крепко стиснула зубы, и опустила глаза, чтобы не смотреть, как Каян Галантин и услужлив с кем-то еще. «Ох, Каян, ты такой же дурашка, как и шесть лет назад!» С нисходительным тоном протянула Сыриэль и прошествовала вглубь зала. Стук ее каблуков стих рядом с соседним стулом. Минуту назад там сидел Каян, а теперь на него опустилась Сыриэль. Ещё никогда мы не оказывались так близко. И уж тем более, инициатором сближения не была Сыриэль. После слов Найвары о том, что меня считают фавориткой Рафаэля, я и не думала, что нечто подобное случится теперь. Но вот, одна из кормилец восседает в полуметре от меня. Хотя после того, как Сари застукала нас с Каяном и увидела мою реакцию на это, Вряд ли она продолжит считать, что я заинтересована Рафаэлем. Уж у нее то явно есть глаза. В отличие от Каяна. Найвара сказала, что тебе не здоровиться. Без прелюдий начала она. И ты примчалась на помощь? С недоверием поинтересовалась я. Каян молча наблюдал за нашим разговором. Стоял неподалеку от царя, скрестив руки на груди и привалившись к стене. «Скажу честно, до тебя мне не было дела», — сухо призналась собеседница и зашуршала юбкой пышного зеленого платья, будто что-то искала между складок. «Но Найвару я люблю. Хотя со стороны, возможно, так не кажется». Она вынула из скрытого в юбке кармана свернутый лист бумаги. Еще до того, как Сориэль его развернула, я догадалась, что увижу. Измятые и изорванные края выглядели слишком знакомо. Спасибо, что возишься с моей сестрой. Хотя не должна этого делать. Она развернула бумагу и придвинула ко мне знакомый натюрморт со свечой и яблоком. Не идеальный, но для начинающей художницы очень даже неплохой. Пока я смотрела на рисунок, срель глядела на меня. И она не отвернулась, когда наши взоры встретились. Спасибо, что учишь ее. Я бы хотела заняться этим сама, но мне нечем делиться с Найварой. Я умею лишь строить глазки и... быть удобной. Это не то, чего желаю сестре. Пожалуйста, — с той же искренностью ответила я. Мне нравится быть полезной, хоть в чем то Мы обе грустно улыбнулись. Сериэль поймала пальцами рыжий завитый локон и прокатила его между подушечками. «Понятия не имею, что с тобой стряслось, но Найвара сильно взволнована. А если переживает она, то и я». Глядя в ее светлые глаза, я впервые подумала, что заблуждалась насчет Сериэль. Я думала, она позволяет использовать себя в слепой надежде, на то, что Рафаэль ее обратит. Но теперь, между ее слов читала, Сыриэль жертвует собой, своим телом, ради благополучия сестры. Да, она выбрала не самый достойный метод, но быстрый и выгодный. Сестры живут в замке, не чувствуют ни голода, ни нужды. Я хочу, чтобы у Найвары Был хотя бы шанс на хорошее будущее. Ведомая внезапным порывом, Сырель поймала мою ладонь и сжала ее обеими руками, будто в мольбе. «Ты должна продолжать учить ее. «Пожалуйста». «Хорошо», — оторопела, обронила я. Я и не собиралась отказываться. «Тебе придется, если сляжешь, заболев. Или что там с тобой творится?» Сырель нахмурила идеально ровные брови и молчаливо задумалась о чем то на пару секунд. В это время мы с Каяном переглянулись. Он пожал плечами, а я в замешательстве прикусила губу. «Чего сырель хочет?» «Ты должна попросить господина Рафаэля о паре выходных, чтобы прийти в себя», — поднимаясь, сказала она, причем таким тоном, будто это приказ, а не совет. «Не думаю, что они мне нужны». «На тебе лица нет. Не знаю, что тянет из тебя силы, но нужно взять перерыв». «И Рафаэль так просто позволит?» Вырвался из груди сдавленный смешок. «Вполне. Он ведь не монстр. Всегда пойдет навстречу». «Но не мне. Меня он, кажется, ненавидит». «Я не сомневалась в этом». В конце концов, первая мысль, которая проскочила, едва я поняла, что явились рыцари, все подстроил Рафаэль, а тот ужасный поцелуй и примерский разговор после него. Сариэль вдруг разразилась хохотом. Я уставилась на нее во все глаза. «Кто из нас здесь сходит с ума?» «Не говори глупости Тия», — отмахнулась Сари. «После того случая с портретом, Все не зря шепчут, будто Рафаэль сражен тобой. Она приблизилась и понизила голос так, чтобы слышать могла только я. Каяну оставалось топтаться у стены и вслушиваться в неразборчивый шепот. Я сама думала, что симпатия господина взаимна, пока не увидела. Она не договорила. Вместо слов сказала остальное глазами. Взгляд цари. Запрыгал от меня в ту сторону, где стоял Каян, и обратно. Тем портретом я не пыталась ничего сказать, не искала симпатии или чего-то такого, сбивчиво проговорила я. Я вообще не умею... ну, строить чувства. Я заметила. Хихикнула Сыриэль и снова прикрыла розовые губы тонкой ладонью. Если хочешь, научу. Не успела я отмахнуться от предложения или смущенно порозоветь, как Сариэль продолжила. Но сначала беги в кабинет Рафаэля. Он сейчас там. И нет, не пытайся спорить. Я редко горю желанием помогать окружающим. Так что не порть момент, ладно? А если он откажет? Тогда скажи господину что Сыриэль поделилась, где сейчас находится портрет, вышедший из-под твоей руки?» Заговорщически подмигнула она. Я же, непонимающе застыла и задала единственный вопрос, который крутился на языке. «И где же?» В камине, в урне, разорван на кусочки и пущен по ветру. «Прикреплен к зеркалу в его спальне», — блеснула довольной улыбкой Сари. Рафаэль повесил портрет на самое видное место в покоях, хотя я уверена, что за него тебя даже не поблагодарил. Так что поверь, тебе есть за что требовать плату.